Глава двадцать шестая. Роберт Айвар стремительно прошел по залитой солнцем палубе призрака, отдыхавшего возле причала, поднялся на шканцы и через пару мгновений распахнул дверь в капитанскую каюту. Там царили тишина и мягкий уютный полумрак. Все, что ему сейчас было нужно. Он с облегчением выдохнул и шагнул внутрь. Будучи ребенком, Роберт мечтал о домике на дереве его личном пространстве, убежище, маленьком мире, где всё принадлежало бы ему одному. В доме отца у него была своя комната, но там он никогда не чувствовал полного уединения и свободы. В любую минуту к нему мог зайти мистер Айвар, Джейсон или кто-то из слуг. Много раз мальчик просил позволить ему выстроить во дворе хижину с крышей из пальмовых листьев, но отец всё время отказывал, ссылаясь на то, что возле дома нет подходящих деревьев. Собственно, так и было. На островах росли преимущественно кустарники, можжевельник и пальмы, которые для постройки домика не годились. Через много лет его детская мечта воплотилась в виде собственного фрегата и капитанской каюты, на обустройство которой Роберт потратил немало времени и сил. Именно её он считал своим настоящим домом, и только здесь мог побыть наедине с собой. Сперва его потянуло к шкафчику, где хранились запасы вина, Рома и Брэнди. Он даже откупорил одну из бутылок, но воспоминания о горьком до тошноты снадобье, которым доктор Мин приводил его в чувство после недавнего срыва, заставила капитана отказаться от намерения утопить неприятности в спиртном. К тому же он обещал Мэриэн, что более не поддастся минутной слабости. Что ж, если обещал, надо выполнять. Роберт бросил на стол папку с отчетами, стащил через голову промокшую на спине рубашку и рухнул в кресло. День не задался с самого начала. Утром он отправился на заседание парламента с тщательно подготовленным отчётом по последнему плаванию. Перед ним стояла задача обследовать залив Грейт-Саунд и выяснить, есть ли на побережье Main Island подходящее место для строительства ещё одного портового города. Роберт с этой задачей, по его личному мнению, справился блестяще. Несколько дней ушло на составление подробного описания местности, где мог бы располагаться город и бухты Питта, более всего пригодные для кораблей. Он даже сделал несколько зарисовок, в том числе набросок карты с морскими путями, уверенный, что его труд оценят по достоинству. И что же он получил в благодарность? Его приняли более чем прохладно и отчитали, словно нашкодившего мальчишку. Неожиданно припомнили тот факт, что он назначил призовым капитаном на захваченном судне простого матроса, к тому же как выяснилось, неблагонадёжного. А ещё дали понять, что не капитан Айвар примет решение, где именно будет построен новый порт. Даже если он командует флотом Бермудских островов, его дело отправляться куда скажут и добывать интересующие правительства сведения не более. Года не прошло после разгрома испанцев, а здесь уже забыли, кто защищал Бермуды от их нападений и кто сейчас оберегает от пиратов острова и торговые пути. Надо бы Генри Такиру и его сторонникам оторвать толстые зады от кресел и хотя бы раз выйти в океан. Роберт устало уронил голову на руки. А началось всё с хупера. Дьявол его раздери. Спеша утром на заседание, капитан вышел на королевскую площадь, весь в мыслях о предстоящем докладе. Бросил мимолётный взгляд на толпящихся возле позорного столба горожан и вдруг увидел знакомую физиономию, торчащую из пределовных к помосту колодок. "Как к его чёрта!" невольно вырвалось у него. Пришлось на время забыть о парламентариях, отыскать господина судью и задать ему тот же вопрос, правда, в более мягкой форме. И что же он услышал в ответ? Не понимаю, капитан. Судья раздражённо поправил свалявшиеся локоны парика. Что вы так привязались к этому хупперу? Вначале Вместо того, чтобы отправить пирата и его команду на дно вместе с кораблем, вы привозите их на остров, сдаёте в руки правосудия, а затем под свою ответственность забираете негодяев на поруки. Помните вы или нет, но я был категорически против, поскольку уверен в том, что бывшие пираты никогда не станут порядочными людьми. Не зря говорят, Горбатова исправит только могила, а разбойника виселица. Э, что же получается? Пару недель назад вы сами посадили Хупера за решётку, как подозреваемого в убийстве, а теперь снова решили спасти? Вы? На этот раз ничего не выйдет. Видимо, Господь решил, что отложенное возмездие должно настигнуть преступника. Да, улик маловато, но они есть. Может, не он сам убил женщину, а кто-то из его банды, неважно. Всё ещё полагаете, что мы осудили невиновного? Тогда подумайте хорошенько и скажите мне, кто такой Бенджамин Хупер? Он убийца, на его совести гибель многих людей, в том числе моряков. Сколько человек вы потеряли во время той битвы с пиратами? 7. А скольких по его приказу погубили до этого? Нет, капитан. Мы повесим нечестного человека по ошибке угадившего в жернова правосудия. Пусть не убийца миссис Паркер, но Хупер Де Новен и будет казнён. Роберт отчаянно спорил. Говорил о том, что за 2 года службы на Призраке Бенн изменился, что во время боев с испанцами его абордажная команда сражалась храбрее многих, что Хупер заслуживает доверия и возможности начать новую жизнь. Судья только ухмылялся глядя на него. А потом сказал, что по имеющимся у него сведениям, Красавчик вёл себя с офицерами вызывающе, выказывал неповиновение и намеревался разделаться со своим благодетелем. Да и будучи заключённым под стражу, демонстрировал грубость, неуважение и непомерную наглость. Нет, нет, даже не уговаривайте, дело закрыто. И плевать, что настоящий убийца Келли Паркер останется на свободе. Авитён Может, запросто убить кого-то ещё. Кстати, интересно, откуда у судей и членов парламента сведения о том, что происходило на борту Призрака? Неужели кто-то за его спиной распустил язык, выставив своего капитана не в лучшем свете? Роберт выпрямился и нервно постучал пальцами по столу. Как же мерзко, когда предают те, кому полностью доверяешь. Он отодвинул в сторону папку с отчётом, придётся его переделать но не сейчас. И сам не зная зачем, вынул из ящика судовой журнал. Открыл его наугад, наткнулся взглядом на одну единственную строку и, нахмурившись, потёр холодной ладонью пылающий лоб. Сегодня произошла встреча, которую я хотел бы как можно скорее забыть. Забыть не получилось. Перед глазами живые и ясно возникла залитая солнцем палуба Валианта, Кейт, шагнувшая ему навстречу. И где-то внутри вновь появилось странное чувство узнавания, обещавшее скорое и безбрежное счастье. Так, наверное, и происходит с людьми, предназначенными друг другу. Он никогда не верил в любовь с первого взгляда, но убедился в том, что она существует. И всё было хорошо, до тех пор, пока мистер Спенсер не солгал ему, что молодая мисс плывёт к жениху. Ошибаешься. «Даже если бы он оказался честным человеком, ты не признался бы Кэтрин в любви и не сделал бы ей предложение, потому что незадолго до этого поддался на уговоры отца и обручился с другой». Все люди ошибаются, но некоторые промахи обходятся слишком дорого. Один неправильно сделанный шаг, одно крохотное проявление слабости и сломано сразу несколько судеб. Капитан тяжело вздохнул и захлопнул журнал «Откак». Слишком много неверных решений он принял за последнее время, и теперь обязан хотя бы что-то исправить. Если Кейд для него потерян навсегда и ничего уже не изменишь, то Хупера ещё можно попытаться спасти. Осталось только придумать, как. Самое неприятное в стоянии у столба это не жара. К жаре он давно привык. Не голод и жажда. Не усталость в ногах, и даже не то, что вокруг собралась толпа, готовая швыряться не только словами, но и камнями. Самые непереносимые в этой ситуации мухи. Гадкие маленькие твари, беспрестанно ползающие по вспотевшему лицу, залезающие в глаза, в нос, в уши, противно жужжащие и щекочущие своими мерзкими лапками. А некоторые, как выяснилось, ещё и кусаются. Суки пробурчал Хупер, мотая головой и дергая зажатыми в колодках руками. «Дайте только выбраться отсюда! Всех вас передавлю!» «Слышали?» — заверещала какая-то женщина. «Он нам угрожает расправой! Убийца! Проклятый душегуб!» «Смерть негодяю!» — подхватили в толпе. «В петлю его!» Бывший пират снисходительно глянул вниз с высоты своего помоста. «Не дать не взять. Стадо баранов» пришедшая поглумиться над пойманным волком. Машут рогами, но стоит хищнику дёрнуться, робко поджимают хвосты. Вот только он не волк, а скорее пёс. Одичавший, лохматый, с виду страшный, но вполне безобидный, если его не трогать. Хотя баранам без разницы, они таких мелочей не замечают. Хупер сделал вдох и закашлялся. Какая-то мошкара угодила ему в рот. «Поупивал бы!» не выдержал он, отплёвываясь говорил поганый стоявший возле помоста солдат двинул прикладом ему по ноге Придержи язык строго сказал он Лучше бы каялся, чем огрызаться Ага, сейчас отозвался Бенскривиш, вздрогнув от боли Сент, терпил бы, если бы тебе всю ружу истоптали солдат засмеялся, колпа подхватила смех Ну и то, известно, на чём сидят Без мозгов, а суть человека видят К особо рьяным обидчикам с разных сторон метнулись его парни, пришедшие поддержать бывшего капитана. Завязалась драка, солдаты бросились разнимать, и тут, пользуясь их отсутствием, к помосту подошла старуха с ковшом в руках. «На-ка, освежись!» Злобно ощерилась она и выплеснула содержимое ковша в лицо Хуперу. Бен едва успел закрыть глаза, а потом под радостные вопли и хохот зрителей затряс головой, разбрызгивая липкие вонючее помои. Кит не пришлось ничего придумывать, чтобы выбраться в город без подруги. Мэри решила не откладывая поговорить с отцом о работе в госпитале и осталась ждать, когда губернатор заедет домой на обед. А ты куда собираешься, Китти? спросила она. Надеюсь, это не очередная авантюра. Нет, что ты, успокоила её Кэтрин. Я хотела дойти до церкви. Чтобы выполнить просьбу святого отца и исповедаться, а заодно разузнать насчёт миссис Чепмен, нужно проверить нашу догадку, чтобы не вышло какого-нибудь недоразумения. Тоже верно, но тебе лучше взять с собой Джейсона, потому что девушкам не годится выходить в город одним. Какие глупости, Мэрен, рассмеялась Кейт. Я знаю, где находится церковь и могу дойти туда и обратно сама. Мэрен не стала спорить. Сейчас её больше всего волновал предстоящий разговор. Когда подруга, пожелав ей удачи, ушла, Ана тескала Джейсона и спросила, не уведомлял ли его мистер Айвор о том, что у них будут гости. Получив отрицательный ответ, Мэри с облегчением выдохнула и распорядилась накрыть обеденный стол на две персоны. В ожидании губернатора она постаралась отвлечься домашними делами, но вскоре поймала себя на том, что бесцельно ходит по гостиной, то и дело поглядывая на часы. Тогда девушка направилась к клавикорду. Музыка помогала ей собраться с мыслями, и настолько увлеклась игрой, что едва не пропустила приезд отца. Когда он вошёл в комнату, она тут же прервала музицирование и бросилась ему на шею. "Приятно возвращаться в объятия любящей дочери", улыбнулся мистер Айвар. "Не представляю, что со мной будет, когда ты выйдешь замуж и покинешь этот дом". Отец С притворной обидой проговорила девушка. «Неужели я вам так надоела, что вы спешите избавиться от меня?» Губернатор рассмеялся и потрепал ее по щеке. «Что ты, милая? Но, надеюсь, в отличие от Роберта, тебя не придется упрашивать и заставлять идти к алтарю». «Всему свое время, и замужество тоже», уклончиво ответила девушка, провожая его в столовую. «Давайте поговорим позже». «Сегодня на обед ваши любимые морские гребешки с чесноком». Мэри постаралась расслабиться и вести себя за столом, как обычно. Расспрашивала отца о делах, о Чарльзе, о том, к кому они еще приглашены на этой неделе. Но губернатор был человеком проницательным, поэтому, когда подали десерт, он отложил вилку и внимательно посмотрел на дочь. «Ну, Мэриэн, и о чем же ты хотела поговорить?» Девушка молча опустила голову. Неужели это такая тайна, которую нельзя доверить отцу? Прошу, дитя моё, не смущайся. Откройся мне, и я постараюсь сделать для тебя всё, что в моих силах. Я думала о своём будущем, медленно начала она. И, разумеется, видела себя счастливой женой и матерью, но потом поняла, что мне этого недостаточно. Я мечтаю быть нужной не только своей семье, но и другим людям. И чего же ты хочешь, милая? Мэри прикрыла глаза, словно издалека до неё долетал волнующий шорох кулис, отголоски музыки, аплодисментов, восторженных криков. Сердце забилось быстрее. Но она вздохнула и, словно делая шаг с обрыва, ответила: Я хотела бы изучать медицину. Ей показалось, что на губах отца промелькнула улыбка, но мистер Айвер ничего не сказал. "Я могла бы помогать доктору Норвуду в госпитале", трапиво продолжила Мэри. "Меня не пугает тяжёлая грязная работа, и я готова учиться, чтобы стать незаменимой помощницей". Благородное намеренье, выслушав её, вздохнул губернатор. "Но понимаешь ли ты, насколько труден выбранный тобой путь?" «А что, если ты ошиблась?» «Ну, а как я узнаю, если не попробую?» Пожала плечами Мэри, радуясь, что отец не отказал ей сразу. «Сердце подсказывает, что это и есть мое призвание». «У тебя добрая и чистая душа», — растрогался мистер Айвор. «И я не стану препятствовать ее устремлениям. Более того, сам попрошу доктора, чтобы он взял тебя на обучение». И в очередной раз, спрятав улыбку, добавил. Если у тебя всё получится, Мариан, это позволит мне гордиться тобой ещё больше. Сияющее лицо дочери и её крепкие объятия были красноречивее любого ответа. Вы что-то скрываете, мисс Маккейн, обиженно поджал губы преподобной. Исповедь это покаяние с простотою и смирением очищение души от всего, что тревожит и тяготит а вы говорите о своих проступках обыденно и спокойно без сожаления и я чувствую что ваша душа закрыта для меня и для господа сито отец был прав Кэтрин сейчас тревожили и тяготили не ее личные прегрешения, а невозможность перевести разговор на интересующую ее тему. Что ж, если не получается выкрутиться изящно, придется действовать с очаровательной прямотой. «Все мы что-то скрываем», — ответила девушка. «От Господа, от людей, от самих себя. Даже самые набожные и благочестивые из нас. Взять хотя бы миссис Чепман». Она когда-нибудь признавалась вам, что состоит в родстве с одной из продажных женщин. Преподобный Майлз споткнулся на полуслове. Его нижняя челюсть затряслась от возмущения. Как вам не совестно говорить о таких вещах, воскликнул он. Порядочная девушка не должна распространять порочащие других слухи и сплетни. Это не слухи, уверенно возразила Кейт. Я точно знаю, Мало ли что вы знаете, рассердился святой отец. Как дети не ответственны за грехи родителей, так и родители не должны страдать из-за ошибок детей. Господь сказал: "Не давайте святы не псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, дабы они не попрали его". Новый Завет, 7-я глава Евангелия от Матфея, Нагорная проповедь Иисуса Христа. Как еще поступить с теми, кто не слушает Слово Божие? Только отречься от позорного родства и оставить им их в судьбу, их дорогу, ведущую прямо в ад. Вспомните об этом, когда дьявол вновь примется искушать вас и толкать на дурные поступки. «Дьявола не существует», — неожиданно вырвалось у нее. Преподобный удивленно приподнял брови, а потом покачал головой и сухо произнес. «Я вижу его в ваших глазах, мисс Маккейн». На этом беседа была окончена. В полном смятении Кейт покинула церковь и отправилась на Королевскую площадь. То, что она увидела там, расстроило ее еще больше. Обвиненный в убийстве матрос стоял на помосте напротив ратуши, стиснутой колодками и облепленной мухами. Возле позорного столба Кейт Лениво прохаживались вооружённые солдаты, а неподалёку праздно толпились горожане, для которых подобные зрелища были бесплатным развлечением. Сразу стало ясно, что поговорить с матросом в такой обстановке не получится. Что же делать? Кейт протиснулась сквозь толпу ближе к помосту и, учтив момент, поинтересовалась у одного из солдат, правда ли, что они продержат убийцу на площади всю ночь. Мужчина задичано взглянул на неё. Ни в коем случае, мисс. «Мы тоже люди, нам нужно отдыхать. Ровно в полночь мы вернём преступника в каземат, и если он не надумает раскаяться, рано утром вновь приведём его». Девушка поблагодарила и отошла в сторону, нервно кусая губы. Внешние обстоятельства препятствовали её замыслу, нужно было срочно придумать, как их обойти. Кто-то осторожно потянул её за рукав. Кейт отдёрнула руку, обернулась и увидела белые локоны, ясные бирюзовые глаза и и по-детски наивную улыбку Маргарет Брауди. "Мегги", обрадовалась она. "Вот так встреча. Что ты тут делаешь?" "Бегала за свежим пивом для мистера Брауди, мисс". Женщина показала корзину, из которой торчали горлышки бутылок. "Пусть выпьет и завалится спать, нам с Лизи будет спокойнее. А по пути вот решила взглянуть на того, кто убил несчастную Келли. Такое страшилище. Правда, ведь мисс Маккейна Я не уверена, что именно он убийца, Кейт задумчиво вздвигла брови. Мэгги, ты ведь живёшь недалеко отсюда. Так и есть, мисс. Вниз по той улице и направо. Хочешь заработать немного денег? Не для мистера Брауди, а для себя и для Лизи. "Да", робко ответила Маргарет, глядя на девушку с широко распахнутыми глазами. Тогда? Кейт наклонилась к ней и понизила голос до шёпота. Жди меня сегодня здесь, у ратуши, за час до полуночи, и прихвати ведро с водой и железную кружку. Эдвард Айвер держал данное дочери обещание и, вернувшись домой вечером, попросил доктора Норвуда зайти к нему в кабинет. Что-то случилось, Сара? Стой, наглядел его и не отметил признаков нездоровья. Как вы себя чувствуете? Хвала Господу, примного лучше. Однако я позвал вас не для того, чтобы говорить о моём добром здравии. Сразу перешёл к делу губернатора. Речь о моей дочери, доктор Норвуд. А мисс Мариен? Стин растерялся. Насколько я знаю, в услугах врача она не нуждается. Да, ей требуется услуга иного рода. Мистер Райвор вздохнул. Сегодня дочь сообщила мне о желании работать в госпитале и посвятить жизнь медицине. Если бы не заботливое предупреждение святого отца, Скоймана в первую очередь обсудила своё намерение, для меня эта новость стала бы неприятным сюрпризом. Но я успел всё обдумать и решил не огорчать Мариен отказом. Поэтому у меня к вам просьба, доктор. Губернатор вышел из-за стола и сел на диван ближе к Стейну. Вы же знаете, мою дочь и способен понять меня как бы высоко я ни ценил ваш труд медицина это не то что подходит Мэри это какая-то блажь она непременно пройдёт и я хотел бы чтобы вы опытный человек и врач объяснили это дочери ваш отказ взять её на обучение будет обоснованным мой капризом упрямого старика прошу отговорите её «Обещаю, если все получится, я в долгу не останусь». «Вы правы, сэр. Я, зная мисс Мэри Энн, полностью разделяю ваше мнение. Занятие медициной не для нее», — ответил Стейн, и Эдвард Айвор тихо возрадовался. «Но отговаривать девушку я не стану. Более того, возьму ее помощницей в госпиталь». «То есть как?» — губернатор побледнел потянулся расстёгивать ворот мундира, и Стэйн, заметив это, поспешил успокоить: "Сэр, ни мои, ни ваши разумные доводы не убедят юную мисс в том, что она ошибается, а собственный неудачный опыт сможет. Думаю, ей хватит одного дня, чтобы полностью разочароваться в своих наивных мечтаниях. Доверьтесь мне, и ваша дочь более не заговорит о медицине". Мистер Райвор перевёл дух, и с облегчением рассмеялся. «А вы, оказывается, хитрец, доктор Норвуд. Что ж, давайте попробуем. Чем быстрее Мэриэн избавится от глупых иллюзий, тем скорее найдет себя и свое счастье». Он закашлялся и добавил уже серьезно. «Только, умоляю, не заставляйте бедную девочку выносить за больными под-де-шамбре. Гошки для отправления естественных надобностей. Судно». На мой взгляд, это как-то уж слишком. Что угодно, только не под дешампь. Договорились? Не забывайте, она всё-таки дочь губернатора.